Глава одиннадцатая Было невозможно определить, сколько пробыли здесь тела, сколько пролежало тело Дэйзи Мэй. Судя по засохшим лужам, вытекшие из трупов жидкости, могли пройти месяцы. «Ты не знала об этом?» — спросил Джо. Ему было трудно смотреть на девушку. Дэйзи Мэй покачала головой. «Как такое возможно?» «Ты знаешь, как ты умер?» — спросила Дэйзи Мэй. «Ты же знаешь, что нет». «Ну а с чего должна я?» Она присела рядом с собственным разлагающимся трупом, тряся головой. «Не всех отправляют в командировку, как тебя. Последнее задание перед раем. Я не получу пропуск в следующее место, не оставлю отряд, пока не раскрою собственную смерть, и я помогаю другим в том же самом». «Это хорошее дело», — сказал Джо, кладя руку ей на плечо. «Я смотрю на свой труп» ответила Дейзи Май. Крысы отъели мне уши. Грёбаная хорошая тут и не снилась. Но это к чему-то нас приводит, поскольку наши смерти должны быть связаны, заметил Джо. Мы выясним, что случилось со мной. Выясним и, что случилось с тобой. Давай узнаем, что случилось со мной, а потом узнаем, что случилось с тобой. Годится. Отлично, сказал Джо. У тебя не появилось никаких сомнений в твоей герцогине? Она ведь должна была знать, что твоё тело лежит здесь. Конечно, она знала, ответила Дейзи Мэй. Нам нужно раскопать это дерьмо самим. О'кей. Воспоминания должны возвращаться естественным путём, иначе они не воспоминания, а просто выстроенные факты. Не задавайте наводящих вопросов свидетелям. Разве не так вас учат в полицейской школе? Скорее не избивайте свидетелей, но я понял твою мысль. Джон огнулся к оболочке Дейзи Мэй, поджал губы. Мне жаль, что тебе пришлось так умереть. Хочешь подлизаться? Помоги выяснить, кто это сделал, сказала Дейзи Мэй. Оттуда и до твоих убийц недалеко. Джон попытался мысленно вернуться в прошлое. Награды ему было чёрное ничто. Нам придётся продолжать возвращаться по следу, сказал он с уверенностью, которой не испытывал Это уже привело нас сюда, к первому кусочку пазла. Как ты сюда попала? Можешь вспомнить? Думаешь, если бы я могла, мне бы требовалась твоя помощь. Ладно. Что последнее ты помнишь? сказал Джо. Меньше вчерашнего и намного меньше позавчерашнего. Я такая же, как ты. Чем дольше я здесь торчу, тем больше воспоминаний уходит. Вот почему мы спешим. Джо щелкнул пальцами и подчинив жука, отправил его к телу Дейзи Мэй, старательно пытаясь сдержать гримасу отвращения. Он не знал, что именно ищет, какой-нибудь любой след, улику, намёк, сколько угодно малый, который позволит снова встать на след. Насекомое, да нельза возбуждённое в рамках своих крошечных размеров, Кружилось вокруг разлагающееся тело девушки, придавая ему ещё более мерзусный вид. Джонни немного сдвинулся, не отрывая взгляда от трупа. Потрёпанные кеды Converse, ничего. Лохмотья дешёвых джинсов, ничего. Палый торс, ничего. Руки. Ничего, кроме остатков кожи и намёков на шрамы. Левая рука Ничего, кроме пяти длинных и острых ногтей. Правая рука ничего? Погоди-ка, произнёс Джо. В отличие от ногтей левой руки, на правой от них почти ничего не осталось, будто их долго и старательно стачивали. И засохшая кровь на кончиках тонких пальцев. Словно она пыталась что-то скрести, подумал Джо, прокапывая ход на ружью. Хотя она должна была понимать, что это бесполезно. Стена, разделявшая спальню и эту каморку почти в фут толщиной, чтобы её пробить требуется кирка, а лучше отбойный молоток. Так да что? Он придвинулся к телу, уже не пытаясь скрыть своё отвращение, хотя и понимал, что физически не может коснуться трупа. "Ни хера ж себе у тебя лицо", заметила Дейзи Мэй, "Думаешь, это тебе противно?" «Тогда подумай, каково мне». «Вот». На дощатом полу рядом с телом лежит кучка сломанных ногтей. Рядом послание. Одно слово, нацарапанное в крови, страхе и отчаянье. «С-Ш-К-Э», прочитала Дэйзи Мэй. «И что это значит?» «Это ты мне скажи», ответил Джо. «Ты это написала?» «С-Ш-К-Э?» «Вообще ни о чем». Синапсы заскрежетали в мозгу Джо, ловя искру. Он посмотрел на буквы. Попытался не выпустить ощущение триумфа наружу. Местная школа. Средняя школа короля Эдварда. Так мы двигаем туда? Ты спрашиваешь или утверждаешь? Джои, это твоё шоу. Он посмотрел на останки своего проводника-подростка. Тебе норм, что твоё тело просто гниёт здесь? Невозможно сказать, когда его найдут. Вряд ли этот дом скоро выставят на продажу. Дэйзи Мэй фыркнула. В фильмах вечно нудят насчет упокоения мертвых. Мне же вообще похер. Если какой-то кретин найдет кучку старых костей, я не оживу. А вот узнать, как я умерла, это дело. Джо был рад, что наконец-то может отвернуться от тела. Тогда мы идем в эту школу. Лучше быть на стороже. Не помню почему, но от этого названия плохо пахнет. Похоже, я умерла в темной коморке, связанная и с заткнутым ртом», заметила Дэзи Мэй. «Думаешь, может быть хуже?» Джо улыбнулся, словно вспомнил, что такое сочувствие.